Твои предки сражались в крестовых походах. Их имя часто упоминалось в военных донесениях, а ты жмёшься, как посоленная устрица, при мысли о том, чтобы выступить в роли Санта-Клауса перед милыми детками, которые и мухи не обидят. Этого довольно, чтобы родная тётя отвернула лицо к стене и махнула на всё рукой. Но, может быть, добавила она на минуту смягчившись: "Ты явился сюда сообщить, что передумал?" Боюсь, что нет пожилой родственница. Тогда убирайся и по дороге домой постарайся, если сумеешь, попасть под колёса автобуса. И хорошо бы мне присутствовать при этом и услышать, как ты лопнешь. Было ясно, что нечего медлить. Пора переходить к делу. Тётя Далия, произнёс я. В ваших руках счастье и радость целой человеческой жизни. Если твоей, то и слышать ничего не желаю. Нет, не моей. Родди глоссапа. Примите участие в плане или заговоре, который у меня в голове, и Родди запрыгает от счастья по своей клинике точно барашек весенним днём. Тётя Далия вздохнула и посмотрела на меня с подозрением. "Который час?" спросила она. Я взглянул на часы. "Без четверти 11. А что?" "Просто я подумала, что напиваться в такой час слишком рано даже для тебя. Да я и не думал напиваться." Не знаю. Разговариваешь ты как пьяный. У тебя есть при себе кусок мела? Я ответил возмущённо. Нет, конечно. По-вашему, я всегда должен носить мел в кармане? Зачем он вам? Я хотел провести черту по полу и посмотреть, сможешь ли ты по ней пройти. Потому что я всё больше убеждаюсь, что ты с утра залился по самые глаза. Скажи, шёл сол по шоссе? Я сказал: Скажи, на складе Скотта стоят сосуды со сладким соусом. Я и это испытание выдержал. Но ну, не знаю, пожимает он плечами. Похоже, ты не более пьян, чем обычно. Но что ты тут такое плёл насчёт счастья и радости старинного глоссцепа? На этот вопрос я могу вам дать исчерпывающий ответ. Начну с того, что вчера я услышал от Дживса одну историю, которая потрясла меня до глубины души. Нет, — поспешил я ее успокоить, — не про юношу из Калькутты. Она касается сердечных дел Родди. Вообще-то это длинная история, но я изложу ее в самом кратком, сжатом виде. И перед тем, как начну рассказывать, хочу предупредить, что в правдивости ее вы можете не сомневаться. Любое сообщение Дживса — это верняк, будто получено прямо от кота, проживающего в конюшне. И более того, в данном случае еще имеется подтверждение от мистера Добсона, глоссобского лакея. Вам знакома Мертл, леди Чафнелл? Да, я ее знаю. Они сродди помолвлены. Слыхала. Они нежно любят друг друга. Ну и что? Сейчас объясню. Она решительно и бесповоротно отказывается пройти с ним об руку по центральному проходу в церкви, до тех пор, пока его дочь Ганория не выйдет замуж. Я ожидал, что при этом известие и тётя Далия разинет рот от изумления. Так и произошло. Впервые её вид показывал, что она не считает мои слова бредом тяжелобольного. Она всегда хорошо относилась к Родерик углосупу, и теперь была срожена известием, что он прочно и по самые уши сидит в луже. Не то, чтобы она побелела с лица, а нет, конечно. После того, как она столько лет при любой погоде скакала по полям и лугам за собачьей сворой, это просто невозможно. Но она шумно фыркнула, и вообще очевидно было, что она очень расстроилась. «Бог ты мой! Это правда?» «Джису известно все досконально. Он что, знает вообще все?» «Да, наверное. На самом деле мамашу Чафтнал можно понять». Если бы, например, вы были новобрачной, согласились бы вы, чтобы в вашем гнездышке вместе с вами постоянно обитала Гонория? Нет, не согласилась бы. Вот тут и оно. Так что, само собой, друзья и доброжелатели Родди должны предпринять шаги для того, чтобы выдать ее замуж. И тут мы подходим к главному. У меня есть план. Держу пари, что никуда не годный. Наоборот, блестящий. Меня осенило вчера вечером, когда вы рассказывали, что Блэр Эглстоун влюблён в Ганорию. На это обстоятельство я и возлагаю надежды. Иначе говорят, ты намерен выдать её за Эглстоуна и таким образом от неё избавиться. Совершенно верно. Ничего не выйдет. Я же объяснила тебе, что он слишком робок, чтобы сделать предложение. У него не хватит духу даже рот открыть. Его надо на это подтолкнуть. И кто же его подтолкнёт? Я, с вашей помощью.